Глава сороковая А между тем внизу в гостиной шел преферанс. Марья Дмитриевна выиграла и была в духе. Человек вошел и доложил о приезде Паншина. Марья Дмитриевна уронила карты и завозилась на кресле. Варвара Павловна посмотрела на нее с полуосмешкой, потом обратила взоры на дверь. Появился Паншин в черном фраке, в высоких английских воротничках, застегнутой доверху. «Мне было тяжело повиноваться. Но, вы видите, я приехал». Вот что выражало его неулыбавшееся, только что выбритое лицо. «Помилуйте, Вальдемар!» — воскликнула Марья Дмитриевна. «Прежде вы без докладов входили Паншин ответил Марье Дмитриевне одним только взглядом, вежливо поклонился ей, но к ручке не подошел. Она представила его Варваре Палне, он отступил на шаг, поклонился ей так же вежливо, но с оттенком изящества и уважения, и подсел к карточному столу. Преферанс скоро кончился. Паншин осведомился о Лизавете Михайловне. Узнал, что она не совсем здорова, изъявил сожаление. Потом он заговорил с Варварой Пауной, дипломатически взвешивая и отчеканивая каждое слово, почтительно выслушивая ее ответы до конца. Но важность его дипломатического тона не действовала на Варвару Пауну, не сообщалась ей. Напротив... Она с веселым вниманием глядела ему в лицо, говорила развязно, и тонкие ее ноздри слегка трепетали, как бы от сдержанного смеха. Марья Дмитриевна начала превозносить ее талант. Паншин учтиво, насколько позволяли ему воротнички, наклонил голову, объявил, что он был в этом заранее уверен и завел речь чуть ли не о самом мэттернихе. Варвара Павловна прищурила свои бархатные глаза и сказавший вполголоса «Да ведь вы тоже артист!» «Он конфрейр!» «Собрат!» — прибавила она еще тише. «Вене! Идите!» и качнула головой в сторону фортепьяна. Это одно брошенное слово — «вене» — мгновенно, как бы по волшебству, изменило всю наружность Паншина. Озабоченная осанка его исчезла. Он улыбнулся, оживился, расстегнул фраг и, повторяя «Какой я артист, вы Вот вы я слышал, артистка истинная!» — направился вслед за Варварой Палной к фортепьяно. «Заставьте его спеть романс, как луна плывет!» — воскликнула Марья Дмитриевна. «Вы поете?» — промолвила Варвара Павловна, озарив его светлым и быстрым взором. «Садитесь!» — Паншин стал отговариваться. «Садитесь!» — повторила она, настойчиво постучав по спинке стула. Он сел, кашлянул, оттянул воротнички и спел свой романс. — Шарман! — Прелестно! — проговорила Варвара Павловна. — Вы прекрасно поете. — в знаете стиль? — У вас есть стиль. Повторите — Повторите! Она обошла вокруг фортепьяно и стала прямо напротив Паншина. Он повторил романс, придавая мелодраматическое дрожание своему голосу. Варвара Павловна пристально глядела на него, облокотясь на фортепьяно и держа свои белые руки в уровень своих губ, паншин кончил. — Шарман! Шарман идея! прелестно Прелестная идея! — сказала она с спокойной уверенностью знатока. «Скажите, вы написали что-нибудь для женского голоса, для меццо-сопрано?» «Я почти ничего не пишу», — возразил Паншин. «Я ведь это только так, между делом». «А разве вы поете?» «Пою». «О, спойте нам что-нибудь», — проговорила Марья Дмитриевна. Варвара Павловна отвела рукою волосы от заолевшихся щек и встряхнула головой. — Наши голоса должны идти друг к другу, — промолвила она, обращаясь к Паншину. — Споемте дуэт. Знаете ли вы «Сонгелосо» или «Ла Сидарем» или «Мира ля Бьянка Луна»? Я ревную, дай мне руку». — Смотри, вот бледная луна! — Я пел когда-то. — Мира ля бьянка луна, — отвечал Паншин. — Да давно забыл. Ничего, мы прорепетируем вполголоса Пустите меня. Варвара Павловна села за фортепьяно, Паншин встал возле нее. Они спели в полголоса дуэт, причем Варвара Павловна несколько раз его поправляла потом спели громко, потом два раза повторили «Мира ля Бьянка Луна». Голос у Варвары Павловны утратил свежесть, но она владела им очень ловко. Паншин сперва робел и слегка фальшивил, потом вошел в азарт и, если пел небезукоризненно, ушевелил плечами покачивал всем туловищем и поднимал по временам руку как настоящий певец варвара павловна сыграла две три тальберговские вещицы и как кетливо сказала французскую редку марья дмитриевна уже не знала как выразить свое удовольствие она хотела несколько раз послать за лизой Гедеоновский также не находил слов и только головой качал, но вдруг неожиданно зевнул и едва успел прикрыть рот рукою. Зевок этот не ускользнул от Варвары Павловны. Она вдруг повернулась спиной к фортепиано, промолвила «Ассе де мюзи «Да, довольно музыки, будем болтать», — искрестила руки. «Уи! Ассе де мюзик! Да, довольно музыки!» — весело повторил Паншин и завязал с ней разговор, бойкий, легкий, на французском языке. «Совершенно как в лучшем парижском салоне», — думала Марья Дмитриевна, слушая их уклончивые и вертлявые речи. Паншин чувствовал полное удовольствие. Глаза его сияли, он улыбался. Сначала он проводил рукой по лицу, хмурил брови и отрывисто вздыхал, когда ему случалось встретиться взглядами с Марьей Дмитиной. Но потом он совсем забыл о ней и отдался весь наслаждению полусветской, полухудожнической болтовни. Варвара павловна показала себя большой философкой. На все у ней являлся готовый ответ. Она ни над чем не колебалась, не сомневалась ни в чем. Заметно было, что она много и часто беседовала с умными людьми разных разборов. Все ее мысли, чувства вращались около Парижа. Паншин навел разговор на литературу. Оказалось, что она, так же, как и он, Читала одни французские книжки. Жорж Сант приводила ее в негодование. Бальзака она уважала, хотя он ее утомлял. Всю Искрибе и видела великих сорцеведцев, обожала Дюма и Феваля. В душе она им всем предпочитала Поль де Кока, но, разумеется, даже имени его Не упомянула. Собственно говоря, литература ее не слишком занимала. Варвара Павловна очень искусно избегала всего, что могло хотя отдаленно напомнить ее положение. О любви в ее речах и помину не было. Напротив, они скорее отзывались строгостью к увлечениям страстей, разочарованием, смирением. Паншин возражал ей, она с ним не соглашалась. Но странное дело, в то самое время, как из уст ее исходили слова осуждения, часто сурового, звук этих слов ласкал и нежил, и глаза ее говорили. Что именно говорили эти прелестные глаза, трудно было сказать, но то были не нестрогие неясные и сладкие речи. Паншин старался понять их тайный смысл, старался сам говорить глазами, но он чувствовал, что у него ничего не выходило. Он сознавал, что Варвара Павловна в качестве настоящей заграничной львицы стояла выше его, а потому он и не вполне владел собою. У Варвары Павловны была привычка во время разговора чуть-чуть касаться рукава своего собеседника. Эти мгновенные прикосновения очень волновали Владимира Николаевича. Варвара Павловна обладала уменьем легко сходиться со всяким. Двух часов не прошло, как уже Паншину казалось, что он знает ее век Ализа. Та самая Лиза, которую он все-таки любил, которую он накануне предлагал руку, исчезала как бы в тумане. Подали чай. Разговор стал еще непринужденнее. Марья Дмитриевна позвонила казачка и велела сказать Лизе, чтобы она сошла вниз, если ее голове стало легче. Паншин, услышав имя Лизы, Пустился толковать о самопожертвовании, о том, кто более способен на жертвы, мужчина или женщина. Марья Дмитриевна тотчас пришла в волнение, начала утверждать, что женщина более способна, объявила, что она это в двух словах докажет, запутала и кончила каким-то довольно неудачным сравнением. Варвара Павловна взяла тетрадь нот, до половины закрылась ею и, нагнувшись в сторону паншина, покусывая бисквит с спокойной улыбочкой на губах и во взоре, вполголоса промолвила «Эль нья па, энвен ля пудр, ля бон дам. Она не изобрела пороха, эта милая дама. Паншин немного испугался и удивился смелости Варвары Павловны, но он не понял, сколько презрения к нему самому таилось в этом неожиданном излиянии. И позабыв ласки и преданности Марьи Дмитрины, позабыв обеды, которыми она его кормила, деньги, которые она ему давала взаймы, он с той же улыбочкой и тем же голосом возразил — «Несчастный! Жекруа-бьен! Да, я думаю. И даже не Жекруа-бьен, а Жекруа-бен! Да, я думаю!» Варвара Павловна бросила на него дружелюбный взгляд и встала. Лиза вошла. Марфа Тимофеевна напрасно ее удерживала. Она решилась выдержать испытание до конца. Варвара Павловна пошла ей навстречу вместе с Паншиным, на лице которого появилось прежнее дипломатическое выражение. «Как ваше здоровье?» — спросил он Лизу. «Мне лучше теперь благодарствуйте», — отвечала она. «А мы здесь немного занялись музыкой». — Жаль, что вы не слыхали, Варвара Павловна, она поет превосходно. — Он артист, консоме, как законченная артистка. «Подите -ка сюда, — Подите-ка сюда, Маша Моя дорогая, — раздался голос Марьи дмитны Варвара Павловна дочь с покорностью ребенка подошла к ней и присела на небольшой табурет у ее ног. Марья Дмитриевна позвала ее для того, чтобы оставить, хотя на мгновение, свою дочь наедине с Паншиным. Она все еще втайне надеялась, что она опомнится. Кроме того, ей в голову пришла мысль, которую ей непременно захотелось тотчас высказать. — Знаете ли, — шепнула она Варваре Павне, — я хочу попытаться помирить вас с вашим мужем. Не отвечаю за успех, но попытаюсь. Он меня, вы знаете, очень уважает. Варвара Павловна медленно подняла глаза на Марью Дмитриевну и красиво сложила руки. — Вы были бы моей спасительницей, Матон, — проговорила она печальным голосом. Я не знаю, как благодарить вас за все ваши ласки. Но я слишком виновата перед Федором Ивановичем. Он простить меня не может. — Да разве вы в самом деле? — начала было с любопытством Марья Дмитриевна. — Не спрашивайте меня, — перебила ее Варвара Павловна и потупилась. Я была молода, легкомысленна впрочем я не хочу оправдываться ну все таки отчего же не попробовать не отчаивайтесь, — возразила марья дмитриевна и хотела потрепать ее по щеке но взглянула ей в лицо и оробела скромна скромна подумала она а уж точно левица вы больны Говорил между тем Паншин Лизе. — Да, я нездорова. — Я понимаю вас, — промолвил он после довольно продолжительного молчания. — Да, я понимаю вас. — Как? — Я понимаю вас, — повторил значительно Паншин, который просто не знал, что сказать. Лиза смутилась, а потом подумала, — пусть. Паншин принял таинственный вид и умолк, строгостью посматривая в сторону. — Однако уже, кажется, одиннадцать часов пробило, — заметила Марья Дмитриевна. Гости поняли намек и начали прощаться. Варвара Павловна должна была обещать, что приедет обедать на следующий день и привезет Аду. Гедеоновский, который чуть было не заснул, сидя в углу, вызвался ее проводить до дому. Паншин торжественно раскланялся со всеми, а на крыльце, подсаживая Варвару Павловну в карету, пожал ей руку и закричал вслед «Оре-воар! До свидания!». Гедеоновский сел с ней рядом. Она всю дорогу забавлялась тем, что ставила, будто ненарочно, кончик своей ножки на его ногу. Он конфузился, говорил ей комплименты. Она хихикала и делала ему глазки, когда свет от уличного фонаря западал в карету. Сыгранный ею самой вальс звенел у ней в голове, волновал ее. Где бы она ни находилась — Стоило ей только представить себе огни, больную залу, быстрое кружение под звуки музыки, и душа в ней так и загоралась. Глаза странно меркли, улыбка блуждала на губах, что-то грациозно-вакхическое разливалось по всему телу. Приехавши домой, Варвара Павловна легко выскочила из кареты — Только львицы умеют так выскакивать. Обернулась к Гедеоновскому и вдруг расхохоталась звонким хохотом прямо ему в нос. — Любезная особа, — думал статский советник, пробираясь к себе на квартиру, где ожидал его слуга со стклянкой Оподельдока. — Хорошо, что я степенный человек. Только к чему же она смеялась? Марфа Тимофеевна всю ночь просидела у изголовья Лизы.